Глава 12. Деревенская простота и полное отсутствие подозрительности Уждана стали для них настоящим благословением. Парни не смогли бы найти скотомогильник своими силами. Взгляд Бестужева и Елизарова запросто мог скользнуть мимо этой неприметной, казалось бы, вытоптанной животными узкой тропинки. Едва заметная среди высоких кустарников, она коварно провела их по широкой дуге вокруг деревни, а затем нырнула в непроходимую чащу. Через плотно переплетенные ветви кустов орешника и колючую малину, через высокие заросли густого шумящего папоротника. Уже на десятой минуте пути Славик за спиной Саши брезгливо взвыл и сбросил с виска крупную оленью кровососку. Периодически поскрипывание колес затихало, сзади слышалось ожесточенное почёсывание. Бестужев не мог отказать себе в удовольствии, он то и дело оборачивался, бросал взгляды на нервничающего друга и тянул губы в снисходительной улыбке. И тогда инвалидное кресло снова ехало вперед. Раздосадованный Елизаров кривился, набирал скорость резкими рывками рук. Большую часть пути Славик не мог преодолеть сам. На дорогу выползали широкие корни вековых дубов и высоких сосен. Тогда Бестужев тянул коляску волоком. Когда начались первые овраги, оба пропотели насквозь. Они ошиблись. Не стоило соваться сюда сегодня, вряд ли они найдут Чернаву до заката. На первый взгляд простой путь теперь подкашивал ноги, Выкручивал кисти рук, вцепившиеся в колеса, он гнал их прочь. Запах скотомогильника парни учуяли намного раньше, чем смогли его разглядеть. Тошнотворно сладкий аромат смерти. Котлован был заполнен до краев. Разлагающееся, зеленоватое мясо местами слезло с костей. На них смотрели белёсые глаза коз, коров и тощих индюшек, в углах которых копошились белые жирные опарыши. Тошнота подступила к горлу. Саша отвел взгляд, прочистил горло. Елизарова увиденное так не всколыхнуло. Сморщив нос, он чихнул и потёр его кончик подушечкой пальца. «Как-то спокойно», — Ждан отреагировал на падение в такую жесть. «Я бы тебя уже десять раз самогонкой промыл и в втихушку гроб подготовил». «Сколько тут трупного яда?» Сашу дёрнуло. Хохотнув, Елизаров шутливо похлопал его по боку и аккуратно покатил коляску вперед. «Куда нам теперь? Если ты скажешь, что ее просто скинули в эту кучу, я разворачиваю коляску. О, Сань, смотри, шарик коза». Слюна стала вязкой. Бестужев захлебнулся едким воздухом, стараясь глядеть куда угодно, но не на полную падали яму. Надутая коза и правда была. Сдохшая на днях из-за пригревающего солнца и посмертных процессов в сычуге брюхо ее напоминало шар. Четыре ножки широко развелись, равнодушно поднимая копытца к небу. Стало дурно. Лучше бы они встретили на дороге лесавку. Водяной что-то говорил о кровавых ядовитых ягодах и волках. Скорее всего, нам нужны кусты волчиягодника. На первые из них будут указывать козьи рожки. Ужаснее ориентира он не придумал. — Рожки? Хорошо, что не ножки. Они-то почти все вверх торчат. — Умоляю, заткнись. Меня сейчас стошнит. Тяжелый ком засел где-то в глотке. Словно издеваясь, Порыв ветра швырнул очередную волну смрада прямиком в лицо. Со стоном отвращения Бестужев уперся ладонями в колени и прикрыл глаза, борясь с бушующим желудком. Тот, кто по ошибке назывался его лучшим другом, самодовольно захохотал, радуясь произведенному эффекту. Поехал вокруг широкой ямы. «Нежный ты, Саша! Водяной нашу барышню учуял, значит, она не разложилась» ты прикинь, какой там душок будет. Я ж тебя из ямы не вытяну». Стало еще хуже. Приоткрывая один глаз, Бестужев отрицательно замотал рукой, умоляя друга заткнуться. Тот осклабился, показал два больших пальца вверх и снова вернулся к созерцанию трупов животных. Совсем скоро Славик остановился, хищно наклонился к яме, почти вываливаясь в кучу останков из коляски. Отвратительно, но увиденное его явно обрадовало. Откатываясь назад, он довольно хлопнул в ладоши. «Айда за мной! Тут удивительно беленькая черепушка и рожки красочно в сторону леса торчат. Если не эти, вернемся и поищем еще. Или хочешь сразу все варианты рассмотреть?» Снисходительный взгляд парня уперся в сгорбленную фигуру Саши, плавно меняющего цвет лица на нежно-зелёный. Бестужев угрюмо промолчал, шустро направляясь в указанную сторону. Неожиданно злопамятно отпустил упругую ветку черемухи прямо перед склабящимся лицом Елизарова. Им не пришлось долго искать путеводные знаки. За чередой первых густых веток вспыхнуло алым. Саша принялся прокладывать путь от одного куста к другому, а внутри поднималась волна тревоги. Разогретая мрачной картиной скотомогильника, она с наскока вскарабкалась бестужеву на плечи, обняла когтистыми лапами грудь, сжала так, что заныли ребра. Ягодка за ягодой. Ломаные ветви, украшенные алыми каплями сока, указывали им дорогу. Крупные гроздья падали на землю, Окрашивали подошвы кроссовок, за которыми оставалась кроваво-красная тропа. С Бестужевым творилось что-то неладное. Потяжелели перевязанные крест на крест лопата и лом за спиной, стали ватными ноги. В ушах зашумела кровь, гулко, оглушающе громко, мешая сконцентрироваться, уцепиться хоть за одну мысль. Чёртово пекло. Разве может в лесу быть так душно? Отошел на задний план пустой треп Славика, неожиданно оживившегося, морально готовящегося к очередному рывку. Собственные легкие подводили его, бестужев дышал с трудом, с хрипом, выдирая очередной клок кислорода из раскаленного воздуха. Просто перенервничал. Руки и спина покрылись испариной, пропитались насквозь бинты и вывернутая наизнанку майка. Саша просто разволновался. Совсем скоро он простится с ночными кошмарами. Он ведь на пути к этому. Откопать, забрать записи, закопать. Три этапа простой задачи. Если судьба к нему милосердна, дневники сохранились в целостности, и их с телом разделяет хороший пласт земли. Он отодвинул очередную широкую ветку, рассеянно сбросил с плеча жирного паука и замер. Мир перед глазами всколыхнулся. Бестужев слышал то, чего слышать никак не мог. Ее голос. Мягкий тягучий мед, пропитанный гадючим ядом. Соблазнительный, переливающийся глубокими томными нотами. В пляшущих перед глазами мушках угадывался силуэт чернавы, ее развивающиеся черные волосы и легкий шарф на плечах. Пусть тоска придет, Александра свяжет. Лучше он умрет, чем Катерине откажет. Хочет быть лишь с ней и к Венцу идти. С каждым днем сильней, с ночи до зари. Сердце испуганно вжалось в ребра. Сзади под колени ударила подножка инвалидной коляски. Настороженный голос Славы напомнил, что он должен дышать. Сань, все хорошо? Что-то ты совсем бледненький. Может, попить присядешь? Продышишься? Извиняй, не знал, что на тебя трупы козочек так подействуют. Вот прямо сейчас язык прикушу. Водички дать?» Бестужев отрицательно мотнул головой. Сморгнул темную пелену, прочистил горло. Все в порядке. Идем дальше». «Психосоматика. Не иначе». «Организм отчаянно боится перемен» дает сбои. Так невротики начинают задыхаться на холодном кафеле собственной ванны. Паническая атака убеждает, что это инсульт, инфаркт, последняя стадия рака. Саша просто отчаянно боится будущего, а мозг в попытке сберечь травит больше прежнего, просит отступить от травмирующего события. Взгляд зацепился за следующий куст волчьягодника. Саша заставил ноги двигаться. Вдох через трепещущие ноздри, шумный выдох ртом. «Ну же, трус, давай приходи в себя, это нужно только тебе, вытягивай себя со дна за шкирку. Пейте его кровь, жизни не жалея, чёртова любовь в нем горит сильнее. Пусть и страсть придет, жарче пламя будет, лучше он умрет, чем ее забудет». Его повело в сторону. Пальцы зацепились за шершавую кору сосны. Бестужев устало застонал, закрывая глаза. Проклятые слова мантрой бились в черепной коробке, выгрызали из него кусок за куском. Больно и тревожно. Идти дальше не хотелось. «Не, Саня, это не дело. Айда завтра с утра вернемся. Дорогу мы нашли, разведку провели». Тем более уже смеркается. Если она где-то в чаще, будет слишком темно. Мы не успеем вернуться домой до полуночи. Тут кроме волков всякой нечисти выше крыши. Давай обратно. Страх Бестужева был заразным. Он выглядывал из глаз славы, сочился из напряженных быстрых нот низкого голоса. Елизаров забеспокоился. Как всегда в такие моменты заёрзал, неспособный усидеть на одном месте. Заворочил коротко стриженной макушкой, разворачивая коляску назад. Бесполезно. Саша достаточно убегал. Мы уже пришли. Да где же мы пришли? Тут темно, как в жо- Саша не дослушал, раздвигая куст волчьих ягод, почти выпал на широкую поляну. Она была сказочной. Нежные стебли белоснежных вьюнков оббивали широкие сосны, разукрашивали каждый ствол, стелились по низким ветвям. А все вокруг горело от алого. Волчий ягодник рос всюду. Где-то темнели сочные ягоды белодонны и вороньего глаза, широкими белыми зонтиками возвышалась цикута. Над поляной стелился плотный запах дурмана. Слава за спиной пораженно выдохнул, с широко распахнутыми от удивления глазами выкатил на лишённое деревьев пространство. «Саня, тут же каждый сантиметр ядовитый. Ты только погляди. Мечта для маньяка-убийцы. Покажи мне хоть что-то безопасное». Бестужев промолчал. Взгляд был прикован к маленькому холмику, лишенному травы. Он не видел ничего подобного, Ноги сами понесли вперед, и пение чернавы в черепной коробке стихло. Тишина была такой одуряющей, приносящей облегчение, что дышать стало в разы легче. Пальцы коснулись комковатой, свежей земли, с удивлением поднесли ближе к лицу. Земля как земля, сколько месяцев в ней лежит ведьма. Почему на холме ни единой травинки? Славик так и остался на краю поляны, нервно прочистил горло. «Точь в точь, как на болотах. Если бы кто сказал, не поверил бы. Эх, помню те времена, когда уговаривал нашу Катюху вернуться на болото и пару раз лопатой махнуть. Сейчас бы сам себе прежнему морду начистил. А гляди, мечты сбываются, копать все равно придется. «Давай, Саня, помочь я ничем не могу». «Хочешь матершинные частушки попою?» Напряжение чуть ослабило свою тугую хватку. Настолько, что Саша растянул губы в вымученной улыбке. Снял перевязь с лопатой и ломом с плеч, потянулся перед нелегкой работой, хрустя позвоночником. «Спасибо, но не нужно. Предпочитаю послушать что-то более благонравное». Оскорбившись, в притворном возмущении Елизаров взмахнул руками. В глазах плескалась тревога, но тот успешно гнал ее прочь, забалтывая и себя, и друга. «Представляешь, сейчас книги заберем, нужное найдем, и я спрошу у Агидели, сможет ли она что-то сделать. Если не сможет, поищем другую ведьму, отвалим ей чеканных монет побольше, и будешь ты жить припеваючи». «Странно. Мне казалось, что ты не рискнешь новую ведьму просить. А Гидель смотрит на нас так, будто рядом с Чернавой загнутую монетку уложить готова». Лопата шла легко. Взлетал пласт за пластом, рассыпался мелкими влажными камешками по траве. Никто из них не обращал внимания на то, как желтеет под увеличивающейся грудой трава. Как чахнут тонкие стебли, съживаются и падают, как осыпаются ядовитые ягоды одна за другой, разукрашивая поляну вокруг. Не знаю. Мне кажется, она поможет, если это будет в ее силах. В голосе славы послышались благоговейные ноты. Удивленный бестужев мельком скосил на него глаза. Спокойная, умиротворенная улыбка, пальцы расслабленно почесывали бесчувственную коленку. Взгляд бессознательный. Блуждал Вячеслав далеко от могилы. Мысли его были явно в более приятном месте. Понимающий, улыбнувшись, Саша продолжил свою размеренную работу. «Ладно, попытаться можно. А что насчет твоих ног?» Друг неожиданно легко отмахнулся. «А что с ногами? Поворошим записи, может, и про них что найдем, А нет, покачусь обратно к Малахитнице». Или сдохну в шахте, и буду ей там неприятно попахивать. Или выстрадаю пару самоцветиков за любую службу. Сделаю операцию и начну в припрыжку бегать. Пару первых лет буду останавливаться только для того, чтобы поспать. Эдакий бешеный бодрый козел. Они засмеялись. Славик откинулся на спинку коляски, растёр костяшками прикрытые веки. Пальцы парня были перемазаны ядовитым соком. Тянуться подушечками к глазам он благоразумно не рискнул. «Ужас, как не хочу этих сборов на операцию! Грустная рожа на экранах, слезливая мелодия! Встану и так, не выклянчивая копейки. Сам!» Саша согласно кивнул. Вытер проступившую на лбу испарину с каждой следующей лопатой земля становилась тяжелее и тяжелее. Яма под ногами успешно разрасталась. Вот он стоял в ней по колено, а теперь по бедро. Удивительно, но не было и намека на запах разложения. Или Чернава давно истлела до костей и водяной его обманул, или копать придется еще очень и очень долго. Его бы порадовал первый вариант. Руки уже мелко подрагивали, Заныли горящие огнем мышцы. Стараясь работать ровно, дышать размеренно, он стал сдавать. Лопата взлетала все реже, скорость замедлилась. Не было и речи о том, чтобы остановиться и передохнуть. Когда награда так близко, не могут разжаться пальцы, отпустить гладкий черенок. Заметивший, что друг устал, Славик молча вывернулся, потянулся к прикрепленному к креслу рюкзаку. С мягким звуком расстегнул молнию, доставая бутылку воды. «Лови! Глотни пару раз! Чернова от тебя уже не убежит! Как минимум, поздоровается!» Нервно усмехнувшись, Саша выпрямился, но предложенную воду не поймал. Сделал короткий шаг вперед, поближе к краю, и нога запнулась за выглядывающей из земли книжный корешок. Послышался зазывный шелест бумаги. Голова резко опустилась вниз, а литровая бутылка сочно впечаталась в лоб, едва не усадив его в разрытую могилу. Елизаров бессовестно хохотнул, Саша скрылся в яме. «Ослаб? Я нашел. Присев на корточки, он бережно поднимал и отряхивал дневник за дневником, прижимал их к груди а те светились белизной страниц, манили рядами остроконечных букв, будто и не лежали в земле. Не взяла их ни сырость, ни плесень, даже корешки не истлели. Такими же целыми увидели солнечный свет смятые пожёванные свитки, перекрученные тонкими черными шнурками. Бестужев складывал их на краю могилы и снова присаживался на корточки. увлеченный он не услышал быстро приближающегося шелеста и звука надламывающихся веток. Первый на шум обернулся Елизаров. На поляну вылетела Агидель, верхом на невероятно крупном чалом волке. Морда исполосована сучьями в кровь, уши и хвост трусливо поджаты, а она, босая, зажимает пятками, ходящие ходуном бока, цепляется напряженно сжатыми пальцами за густую шерсть. А в глазах такой ужас! Славик выматерился и покатил ей навстречу. Ведьма даже не заметила его. Впилась взглядом в выпрямившегося в могиле Сашу и соскочила на землю. Испуганной птицей метнулась к яме. «Вон из могилы, живо! Дурак, беги, ее неправильно хоронили!» «Чернава опасно «Быть не может. Они пробыли здесь столько времени и не услышали ровным счетом ничего. Ни единого намека на то, что кто-то хочет причинить им вред. Земля неподвижна, а записи вот они, рядом». Не желая пугать девушку, Саша кивнул и наклонился за последним, зеленеющим в грязи, корешком. «Они свое получили». Больше оставаться здесь не зачем. Подвывающий волк и несущаяся навстречу зеленоглазая колдунья совсем отбили охоту задерживаться. Сейчас он закопает могилу обратно, заберет дневники, а по приезде в город обязательно сходит в церковь и поставит свечу за упокой несчастной женщины. Все ведь хорошо. Пальцы коснулись корешка дневника. Саша собрался потянуть его на себя. И произошло то, на что он совершенно не рассчитывал. Книга провалилась вниз, в его кисть вцепилась чужая рука. О, он помнил эти пальцы! Бледные, длинные и невероятно тонкие. В первую встречу с Чернавой Бестужев посчитал их невероятно женственными. Будто в замедленной съемке он с отстраненным ужасом следил, как эти пальцы скользят по дорожке голубоватых вен на его кисти, а затем сплетаясь с пальцами, смыкают их руки в плотный замок. Резким рывком она дернула его вниз. Щелкнул Сашин, вылетающий плечевой сустав. Провалился не весь на чем держащийся тонкий пласт земли. Он оказался на чернаве. Нос к носу, утыкаясь губами в ее холодный подбородок. Нутро скрутило такой волной дикого, первобытного ужаса, что каждый волосок на его теле встал дыбом. Мертвая женщина глядела на него белёсыми, пустыми глазами, лишёнными зрачков, и улыбалась. Тление почти не коснулось ее тела, такими же соблазнительно пухлыми были губы отливающая синевой, ледяная, мертвая. Саша оттолкнулся свободной рукой от земли, пытаясь увеличить расстояние между ними, а мертвая ведьма подтянулась следом. Так больно. Он не чувствовал неестественно вывернутого, онемевшего плеча. Нет, боль, раскаленной кочергой, выжигала в его мозге новые кровавые извилины. Бестужев слышал нежный голос внутри, от его громкости закладывала уши и застилала кровавой пеленой глаза. Она пела, пела свое проклятие, сводила его с ума. Когда губы разомкнулись и Чернава заговорила, его почти вывернуло наизнанку от этой подавляюще тяжелой лавины боли. «Здравствуй, неверящий в колдовство мальчик». Сашу вышвырнула из могилы ледяной волной злости. Вот пальцы женщины держали его за руку, а в следующий миг она уже толкнула его в грудь так, что вышибло жалкие остатки воздуха. Тело ощутило невесомость, пустоту полета, А затем спина встретила широкий ствол дерева, позвоночник обожгло пламенем. «Не вдохнуть, не выдохнуть». Бестужев пытался хватать воздух широко открытым ртом, но тот никак не проталкивался в глотку. Дыхание сперло. Летающие перед глазами мушки мешали. Он не видел, как ловко выпрыгнула из могилы Чернава, как приподнялась взлом оскале верхняя губа, когда взгляд ведьмы зацепился за попятившуюся назад Агидель. «Ты...» В голосе столько затаённой боли и злобы Ведьма сделала плавный шаг вперед, Рыжая побледнела и попятилась обратно к волку. «Ты сила моя, ты воля моя, И как отплатила ты за мой дар! Посмотри, твой брат больше не закован, Ты можешь заставить петь ветер, Убедить каждого склонить голову. И что я получаю взамен?» Голос Чернавы сорвался на виск. Взлетела вверх тонкая рука, отвесила звонкую пощечину, и Агидель упала к ее ногам ничком. Не попыталась вскочить, вскинула голову, зажимая алое пятно на скуле мелко дрожащими бледными пальцами. Следом воцарившуюся тишину разрезал пронзительный нечеловеческий крик Елизарова. «Не смей ее трогать, слышишь? Не смей!» Сильные руки уже крутили колеса коляски. Ему оставалось проехать с десяток метров, не больше. Чернава, не отводя испепеляющего взгляда от девушки, потянула руку назад. В зажатых пальцах оказался тот самый лом, который Саша оставил у могилы. Короткий замах, удар. Испуганно закричала Агидель. Подвывал замерший на месте волк, обестужив, все пытался подняться, пытался дышать. Истошно заскрипел гнущийся металл. Колесо коляски не просто искорежило ударом, его сложило надвое. Инвалидное кресло тут же завалилось на бок, выбрасывая незадачливого спасителя. Ей словно того и нужно было. Коротко взглянув на лежащего в ядовитых ягодах славу, ведьма снова повернула лицо к Гидели. Та нервно тряслась, зажимала рот пальцами. Как никчемную, дохлую курицу на задворках скотомогильника. Очередная пощечина, девушка повалилась на землю, рассыпались веером вокруг хрупкого тела рыжие пряди. Чернава коршуном возвышалась над ней, корчила губы в брезгливой всепоглощающей злости. «Где были твои глаза? Что чуяло сердце, когда меня, как убитую скотину, тянули на скрипящей ржавой телеге в это место? Каково тебе было бы, а?» Чернава наклонилась, тонкие пальцы вцепились в запястье Агидели. Когти пропороли разукрашенную веснушками кожу, полилась кровь. Алая, она побежала резвым ручейком по их рукам, крупными каплями, окропляя примятую траву, заблестела на боках ядовитых ягод. И мертвая ведьма снова запела. Страшно, упираясь свободной рукой в ответившую ей, заходившую ходуном, почву. Начали съёживаться растения. Разлился по воздуху трупный смрад. А Чернава всё пела, Всё тянуло, не принадлежащую ей теперь силу, Из живой девчонки. «Марий скот, урожай засыхай, Живущий на землях покоя не знай, Ни с ночи по утру, ни в день, ни по вечеру, Кровавой слезой исходи, Еды и питья нигде не найти». Вверху угрожающе громыхнуло. Стали сгущаться плотные черные тучи. Порыв ветра голодным зверем Вгрызся в их застывшие фигуры, Разметал огненные и черные волосы, Поднял в воздух и закружил Резво падающие на землю капли крови. Проклятие! Она прокляла всех жителей козьих коч В одно мгновенье. И этим же сломила и сушила силу Агидели. Совсем скоро закатное солнце сменится полной луной. Тогда никто из них отсюда не выберется. Нечисть наберет свою силу, окрепнет еще больше. Бестужев попытался встать. В эту же секунду обезображенное гневом лицо ведьмы повернулось. Белые глаза нашарили его, застывшего у корней. Лежать. Прозвучала, как брошенная хозяйкой команда для непослушной собаки. И его сложила. Парализовала болью, страхом и отвращением. Сковала проклятием, почуявшим собственную хозяйку. Затянула удавку на горле сильнее. Образ Кати вынес его с поляны. Заставил забыть о мертвой ведьме, карающей их за беспечность. Он тонул в этой дикой тоске. Бестужев ею захлебывался. Бока волка ходили ходуном. Скулёж раздирал воздух. Но Василько не сделал ни шагу к сестре. Страх его обездвижил или заклятие было не понять. А Славик просто не успевал доползти до Чернавы и Агидель. Все они оказались беспомощными зрителями. «Око за око, я дала тебе новую жизнь». «Теперь я ее заберу». С угрожающей нежностью ведьма коснулась лица преемницы, а затем вцепилась в волосы. И потащила. Потащила девчонку к разрытой могиле. Надсадно взвыл волк. Закашлялся кровью, пытающийся подняться без тужев. Но страшнее всего были не их жалкие попытки помочь, или испуганный, наполненный болью, крик Агидели. Страшнее всего был рев Славика. Он был пропитан злостью и болью. Пальцы Елизарова судорожно сжали очередной пучок белладонны, проволокли тело на десяток сантиметров вперед, а затем он начал подниматься. Сначала к животу подтянулось одно колено, за ним другое, Стоя на четвереньках, Елизаров обливался горячим потом, смаргивал выступающие слезы и пытался поднять тело с помощью атрофированных мышц ног. Замерла у самого края ямы Чернава, будто видела, что творится у нее за спиной. Громче всхлипнула Агидель, царапающая каменную руку, вцепившуюся в волосы. Голова мертвой ведьмы медленно повернулась в его сторону. Острый подбородок оказался аккурат над ее лопатками. Громко захрустели смещающиеся позвонки. Но она давно уже не чувствовала боли. Сочные губы растянулись в холодной улыбке. «Считай, у тебя хоть что-то останется от твоей первой любви. Скажи ей напоследок спасибо». Елизаров зарычал. Протестующий и зло, опираясь на колено, поднялся на ноги. Не дойдет. это было понятно сразу, он просто не успеет. Шатаясь, сделал один неуверенный шаг, второй. На третьем задрожали не только ноги, все тело пошло крупной дрожью. Взгляд парня прикипел к хрупкой фигурке Агидели, распластанной на краю неглубокой ямы. Заплаканное лицо, горящее от пощечин щека, припухший нос. Господи, она уже не верила в собственное спасение. Сквозь слезы она ободряюще улыбнулась ему и прикрыла глаза. Славик захрипел, сделал четвертый шаг, зло сморгнул подступающие слезы. Он ее не потеряет, не сможет. Забери меня, не ее. В голосе ни капли сомнения. Натреснутый и выцветший, он мог принадлежать глубоко уставшему старику, никак не храбрящемуся самоуверенному Славику. «Если ты хочешь кого-то наказать, то наказывай меня. Я сделаю что угодно, умоляю, отпусти Агидель. Он уже проиграл. Он мертв. Если мир не услышит больше звонкого смеха рыжеволосой красавицы, если солнце больше не поцелует россыпь ярких веснушек на ее щеках, то зачем ему жить? Если не станет Агидели, его больше не будет. Потому что одна лишь близость к ней цепляет крюком, глубоко, на выворот, вытягивая изнутри все хорошее, на что он способен. Она сделала его живым заставила забыть о собственной немощности одним своим существованием, напомнила, что может быть тепло и уютно. Она стала его домом. Насмешливо цокнула языком ведьма, тряхнула, начавшую вырываться и причитать девушку. Глупая. Агидель ругала и клела его такими матами, что будь Елизаров в другом месте и не в такой поганой ситуации, громко хохотал бы и поспешно записывал. Славик сделал пятый шаг, умоляющий сложил вместе руки, глядя на мертвую женщину. Опустить глаза на Агидель ему просто не хватило храбрости. Господи, пожалуйста, пусть она живет. Не пойдет. Чернава разрушила весь его мир одной фразой. Это было сильнее удара в солнечное сплетение. «Прости, Вячеслав, мне вернуть свою силу нужно, а в тебе, отродясь, ничего ведьмовского не было. Порадуйся, тебя жизнь от ведьминой любви уберегла. Она у нас, ох, какая ядовитая и тяжелая. Завыл надрывно Василько. В беспокойстве заметался по краю поляны. «Давай же, трус, она ведь твоя сестра!» Бестужев захрипел, слова выдрались из глотки вместе с новой порцией крови. Будто в гортане стеклянное крошево, не проглотить, не сплюнуть. И в этот момент волк ринулся к ведьме. Чернава играючи швырнула Агидель в разверзнутую могилу. С хрустом вернулась на положенное место голова, ведьма хищно осклабилась, нетерпеливо перебирали воздух скрюченные пальцы. И тут, не добежав до нее метра, Василько резко вжался в землю брюхом и затормозил. Ее издевательски громкий победный хохот пронесся над поляной и запнулся. Чернава пошатнулась, закашлялась черной кровью, медленно опустила взгляд на собственную грудь. Вскрюченные пальцы царапнули широкую ветвь рябины, выглядывающую через переломанные, развороченные ребра. Губы ведьмы тронула улыбка. Перед тем, как завалиться на бок, она прикрыла пустые глаза. Сумев приподняться на вытянутые руки, Саша сплюнул сгусток крови. «Мертва!» Теперь она мертва по-настоящему. Боль тут же разжала свои тиски. Прояснившийся взгляд зацепился за стоящего в вырытой яме щека. Полос равнодушно вытирал перепачканные ведьминой кровью пальцы. Из-за тонкой рябины, растущей на противоположном краю поляны, вышла Катя.